«Два!» «Тысячи три-четыре успели переправиться на нашу сторону и не менее пятнадцати на правом берегу готовиться к переправе!» Отводя бинокли от глаз, невозмутимо констатировал командир отряда Кирасир, обращаясь к капитану, начальнику группы магов, имени которого Фарук так и не запомнил. «Если бы не славные погранцы, их на нашей стороне было бы уже как минимум в три раза больше!» однако супротив такой махины ребятам долго не продержаться значит наша задача капитан оказать им посильную помощь и поддержку иначе говоря продолжать всемерно препятствовать форсированию керна что вы конкретно предлагаете господин майор задал встречный вопрос капитан на что майор чикан грустно усмехнулся особенного выбора у нас нет нам остается только атаковать «Безумие!» — громко воскликнул начальник группы магической поддержки. «С вашими двумя сотнями против четырех тысяч баронского войска!» «Не забывайте, господин Магикус, что на нашей стороне фактор неожиданности. К тому же полсотни боевых магов — это вам не хухры-мухры, а очень даже весомый аргумент. Короче, слушай сюда, капитан. Надеюсь...» «Твои парни сумеют поставить односторонний воздушный щит перед моими ребятами? Ну, чтобы наши пули поражали противника, а вражеские до нас не долетали!» После того, как майор изложил свое видение предстоящей операции, капитану не оставалось ничего, как, пожав плечами, его одобрить, поскольку сам он ничего лучше предложить не смог. А уже через несколько минут растянувшаяся широкой лавой конница с гиканем и свистом мчалась в направлении каменных мостов. Безопасность каждой четверки керосир обеспечивал один боевой маг. Нехитрое, но очень эффективное заклинание воздушного щита доступно всякому начинающему чародею. Оно прекрасно защищало всадников от пуль, шрапнели ядер, а также некоторых заклинаний, имеющих отношение к стихийному колдовству. То, как шары, молнии «огненные», «ледяные» и «каменные стрелы». К тому же в слегка модифицированном виде оно имеет одностороннюю пропускную способность, что позволяет вооруженным автоматическими карабинами кавалеристам вести прицельный огонь по противнику. Едва лишь начавшие разворачиваться в боевые порядки на левом берегу Керны, баронские когорты никак не ожидали столь яростной атаки от горстки республиканских керосир. К тому же... Когда на тебя двигается, сверкающий, начищенный до блеска доспехами, изрыгающий смерть, конгломерат человека и коня, ко всему прочему, неуязвимый для пуль пушечной картечи и заклинаний боевых магов, вольно или невольно начинаешь задаваться вопросом, а стоит ли вообще пытаться как-то противодействовать этой несокрушимой махине. А не лучше ли забиться в какое-нибудь укромное местечко и там затаиться, тем самым спасти свою драгоценную жизнь от неминуемой гибели? Перед тем, как врезаться в плотные ряды врага, каждый кирасир успел выпустить по полному магазину из своих автоматических карабинов, а это полдюжины летящих с бешеной скоростью скругленных с одного конца металлических цилиндров если разобраться рой свинцовых шершней с остальным жалом сердечником внутри от которого не спасет ни один доспех конечно далеко не каждый шершень подыскал себе достойную цель многие из них разделили со своими собратьями плоть одного человека некоторые и вовсе ушли в небо или зарылись в землю но так или иначе к тому моменту когда керосира отстрелявшись убрали карабины в к седлам чехлы и вооружились бритвенной остроты палашами, изготовленными в мастерских подгорного народа и знаменитой на весь хатан льдистой стали, около трех сотен солдат-неприятеля были либо мертвы, либо серьезно ранены. Прикрывавший четырех керосир Фарук и сам не терял даром времени. Он аккуратно, без спешки посылал пулю за пулей, и редкий выстрел пропадал впустую. Когда магазин опустел, он потянулся к подсумку за запасной обоймой и тут неожиданно для себя увидел лихо скачущую неподалеку Виолу Бастиан. Девушка, так же как и он, умудрялась удерживать щит, при этом поражать вражеских солдат меткими выстрелами из своего карабина. «Но и дела!» — удивленно подумал наш герой. «Целительница действует как заправский боевой маг». И как только ей удалось уломать своего батюшку, чтобы тот отпустил ее в составе отряда добровольцев. А еще он очень сильно испугался за девушку, которой, хоть и без особой надежды, питал самые нежные чувства. По большому счету, с того памятного ужина в доме добрейшего Лена Бастиана у него не было возможности хотя бы словом обмолвиться с Фиолетой по причине хронической загруженности. Занятия на полигоне и в лабораториях отнимали все свободное время. Часть времени даже приходилось отрывать от сна. Поэтому никаких посиделках в гостеприимном доме начальника учебно-тренировочного центра не могло быть и речи. Оно, конечно, если бы не наличие жениха, Фарук наплевал бы на любую усталость, но от одной лишь мысли, что ему придется сидеть за одним столом с профессором Шамбалем, его вот тянуло на всякие мальчишеские глупости, к примеру, помериться с соперником силами где-нибудь в темном уголке. Ясно дело, как человек военный, а значит дисциплинированный, он никогда бы не опустился до банального мордобоя, и все-таки персоналия респектабельного профессора вызывала в его душе необъяснимое чувство брезгливости и стойкое желание настучать ему по репе. Дело даже не в том, что профессор стоял между ним и понравившейся ему девушкой, была в этом человеке какая-то внутренняя мерзопакостность, И Фарука сильно удивляла то, что никто из окружающих до сих пор не замечал этого. Между тем, сверкающие на солнце полаши кирасир, как по команде взлетели над начищенными до блеска стальными киверами. Конная лава сошлась с передними рядами противника, вот тут -то и пошла кровавая потеха. Как уже отмечалось ранее, майор Чикан был профессионалом с большой буквы. План атаки он рассчитал с гениальной точностью. Фактор неожиданности и присутствия в его отряде группы боевых магов позволили двум сотням керосир ворваться в расположение неприятеля практически без потерь. К тому же, этот солдат, многое повидавший на своем веку, был отличным психологом. Он как будто знал, что вместо того, чтобы поставить контрщит вражеские маги попытаются достать его парней атакующими заклинаниями. Конечно, Они действовали в полном соответствии с классическими канонами видения боя, и пока разобрались, что к чему, время было упущено, несокрушимая конная лава вломилась в ряды баронского воинства, и применение вообще какой-либо боевой магии стало невозможным без риска задеть своих бойцов. Иначе говоря, наступило время честного клинка, хладного штыка и пули дуры. Итак, тем временем, как две сотники кирасир занялись привычным делом, Надобность в воздушном щите отпала, и магики, в свою очередь, получили возможность применить атакующие заклинания. По заранее согласованному плану дружно врезали по мосту, однако чародеи противника на этот раз оказались на высоте. Успели возвести над переправой непроницаемый для огненных шаров и молний магический полог Лишь часть атакующих заклинаний и в очень ослабленном виде достигла цели, но существенного урона противнику удалось избежать. Две сотни умелых рубак – конечно, великая сила, но против четырех тысяч, хоть и потрепанных, но вовсе не деморализованных воинов – это капля в море. Справедливости ради стоит отметить, что закаленные в битвах с оричами-полчищами герганские, венедорские и шенские стрелки дрогнули лишь в начальный момент атаки. Очень скоро они сомкнули ряды и встретили наглых киросир плотным ружейным огнем, а также штыком. К тому же с левого фланга к месту боя уже поспешала кавалерия противника, создавая реальную угрозу окружения малочисленного даркландского отряда. Майор Чекан отнюдь не был фанатиком самоубийцы, видя что его орлы все чаще и чаще стали падать, получив пулю в голову, локоть острость стали под керасу или вовсе, придавленный своими же собственными скакунами, он велел трубить отход. Свою миссию эскадрон выполнил, а помереть они еще успеют. Теперь главную задачу он, как командир, видел в том, чтобы сохранить как можно больше людей. Не теряя времени, он приказал гарнисту трубить отход. Порук в очередной раз подивился тому, с какой слаженностью действовали кирасиры. При первых звуках горна они дружно развернули лошадей и резво рванули прочь от вражеского воинства. Юноша собрался было установить магический щит прикрытия между отступавшими товарищами и очухавшимся баронским воинством, но в этот момент прямо под ноги его лошади упало начиненное взрывчаткой пушечное ядро, выпущенное с противоположного берега Керны. К счастью, бомба взорвалась не сразу, а какое-то время с бешеной скоростью вращалась вокруг своей оси, разбрасывая в разные стороны искры от горящего запального шнура. Ускакать от неминуемой гибели Фарук даже не пытался. Единственное, что он успел сделать, это вытащить ноги из тремян, полностью лечь на спину лошади, чтобы по возможности максимально укрыться за ее крупом. В следующем мгновении раздался мощный взрыв и всадника вместе с его скакуном вознесло на невообразимую высоту. Из развороченного осколками лошадиного брюха прямо в воздухе начали вываливаться окровавленные внутренности. Достигнув апогея, животное и оглушенный взрывной волной маг разделились. Массивная лошадиная туша устремилась вниз и в конечном итоге рухнула на твердую землю, а более легкий человек... Подчиняясь неумолимым законам механики, пролетел чуть дальше и умудрился приземлиться в самом центре обширной, но неглубокой лужи, наполненной до краев жидкой грязью. Фаруку повезло еще и потому, что он не ударил лицом в грязь, в самом прямом значении этого выражения. Упадье он на живот, вполне мог захлебнуться зловоной жижей, в которую так удачно сверся из горних высей. Что же касается бедного животного... При падении ко всем своим несчастьям оно умудрилось сломать себе шею и умерло мгновенно без лишних мучений. Через четверть часа к недвижимому Фаруку подкатила телега. Возница, здоровенный мужик с сокладистой, как у гнома, бородой, и сидящий рядом с ним боец похоронной команды, невысокий мужчина с субтильной наружности, сноровисто соскочили на землю и без какого либо пиетета выволокли за ноги недвижимое тело юноши на сухое место гля храпон магик с профессиональным равнодушием констатировал возница считает три марки заработали погодька — нерешительно пробормотал тот кого назвали храпуном кажись дышит живой значится Еще до конца не веря в собственную удачу, оба Мортуса низко наклонились над поверженным чародеем. Желвак поднес ладонь к шее Фарука и, нащупав пульсирующую жилку, радостно, но не очень громко, чтобы коллеги по цеху не понабежали и на хвоста не упали, сказал впрям живой! Вот удача-то, так удача!» Неподдельная радость Мортусов объяснялась вовсе не их враждебным человеколюбием, а значительными премиальными, кои полагались всякому за поимку живого вражеского мага. И неважно, находится ли тот в полном сознании или не подает признаков жизни, попадет в руки целителей, поставит на ножки в самом лучшем виде, ежели, конечно, на то будет соответствующее соизволение вышестоящего начальства». Их дело маленькое, как можно быстрее, пока упаси создатель раненый не окочурился и тем самым не испоганил им настроение, доставить его в обоз к медикусам и, самое главное, не забыть получить дюжину причитающихся им полновесных золотых круглишей. Далее интересы приятелей расходились самым кардинальным образом – Домовитый Желвак планировал сохранить золотишко до возвращения домой с тем, чтобы потратить его на строительство нового дома или приобретение сельхозинвентаря. А легкомысленный храпун уже мнил себя в изрядном подпитии и в компании как минимум трех самых востребованных маркетанток. Мортусы ловко подхватили свой живой трофей за ноги и за руки и, сноровисто раскачав, закинули в телегу на неуспевшие еще и окровавленные тела своих товарищей, порубанных палашами бешеных кирасир. Бесчувственный Фарук так и не увидел, как отряд майора Чекана, сумев избежать окружения и потеряв около трети личного состава, с боем прорвался к близлежащему лесу, в чаще которого он бесследно и растворился. Значение данной атаки трудно переоценить, Поскольку эскадрон и группа боевых магов на целые полчаса задержали продвижение врага вглубь территории Дарклана, что, в свою очередь, позволило пограничникам без суеты и спешки покинуть занимаемые позиции и соединиться с основными силами. Но самым главным из того, что не смог увидеть юноша, было неожиданное появление на поле боя двух десятков невыносимо грохочущих, плюющихся черным дымом и паром стальных монстров. Если бы у каменных мостов присутствовал Глан, он, несомненно, тут же узнал бы сверхсекретные гноми-бронеходы. Неискушенные же в технике и весьма воинственные жители западного Заполья приняли боевые машины подгорного народа за очередные магические фокусы хитроумных адептов Огина Чаша и начали шмалять по ним из всего, что было в состоянии шмалять. Но не взрывчаткой ядра бомбард, Ни шрапнель-кортечи, ни оружейные пули не смогли причинить никакого вреда заговоренной мастерами-магами броне. Даже шары и ледяные копья лишь бессильно стекали с нее безобидными радужными ручейками. Между тем, как объединенные баронские войска пытались всеми доступными им средствами поразить неуязвимого противника, мобильные крепости гномов равномерно рассредоточились вдоль фронта В полуверсте от передовых частей армии вторжения. Укороченные стволы восьмивершкового калибра дружно развернулись в направлении керны, оглушительно рявкнули и выплюнули по пуду мощнейшей гноми-взрывчатки, заботливо упакованной хитроумными подгорными карликами в стальную оболочку. Как результат, в небо взметнулись комья земли и тучи пыли. На счастье агрессора, планы гномов не входило в тотальное уничтожение баронского воинства. Снаряды упали, не долетев до противника трех десятков сожжений, и не причинили никому особого вреда. Несколько человек, конечно, пострадали от осколков, кое-кого легко контузило, но это ерунда по сравнению с тем, что могло произойти, если бы комендорам бронеходов пришло в голову хотя бы еще чуть-чуть задрать стволы своих грозных пушек. После столь наглядной демонстрации силы над полем разнесся многократно усиленный магией голос командира группы бронированных машин. «Солдаты и офицеры, подгорный народ не допустит войны между Даркланом и независимыми баронствами. В течение четырех часов армия вторжения должна покинуть оккупированную территорию и вернуться на берег Керны. В случае невыполнения данного ультиматума мы открываем огонь на поражение». Затем. Скорострельные крупнокалиберные пулеметатели бронеходов дали по нескольку длинных трассирующих очередей над головами притихших вояк. Всем вдруг стало понятно, что от мощных снарядов и пуль гномов их не защитит никакая магия, а если и защитит, то ненадолго. К тому же армейские чародеи оказались совершенно бессильны против защитной волжбы мастеров-магов, И даже в том случае, если всем миром дружно навалиться на бронеходы, уничтожить эти кошмарные порождения передовой военной мысли вряд ли получится хотя бы ценой многотысячных человеческих жертв. Однако так легко признавать собственное поражение командиры армии вторжения не собирались. Буквально через 5 минут после объявления ультиматума к головной машине гномов устремилась представительная конная делегация. Не менее десятка высоких военных чинов, раззолоченных доспехах во главе с пожилым усатым генералом. На появление в непосредственной близости многочисленной группы парламентеров экипаж бронированной машины никак не отреагировал. Остановившись в двух саженях, генерал, громким, привыкшим отдавать приказы голосом, призвал командира броневой группы вступить с ним в переговоры. В ответ же на свое настоятельное требование услышал лишь стук доминошных костяшек по металлической поверхности и приглушенные толстой броней голоса неоттесанных гномов. — А мы его дупелем, а мы шестереночный отрубим. Вот спасибочки партнеру дружил, свово зарубил. Че мне теперь еще с делать? Ладно, не ссы, прорвемся. Все концы у меня, рыбы, не будет. За базар во время игры в хрюльник недолго получить. Не вызывало сомнения, что вместо того, чтобы встречать высокую депутацию, экипаж бронехода самозабвенно рубится в домино и прекращать это плебейское занятие не собирается. На настойчивый стук по броне на одной из башен с лязгом распахнулся люк и оттуда высунулся весь перемазанный копотью и маслом хмурый тип. — Чу надоть Начальника позови, — недовольно рявкнул генерал. — Никак не могу, — самым простодушным тоном ответил тип. — Заняты они. Козла проигрывают, беспокоит невелина! Когда освободиться, — не сдавался генерал. — Сие нам неведомо. Гном, почесав за скорузлыми перстами покрытый обильной растительностью подбородок, «Мобы часика через четыре. Уж больно Азартен наш командор!» С этими словами бородатая физия скрылась в недрах машины, накрепко задраяв за собой башенный люк. Лишь теперь до сознания генерала и его расфранченной свиты дошло то, что проклятые карлики над ними просто-напросто издеваются и ни в какие переговоры вступать ни с кем не собираются. По какой-то неведомой причине гномы, обычно равнодушные к человеческим дрязгам, решили вмешаться и не допустить начала кровопролитного вооруженного конфликта. И ничего с этим невозможно поделать. Окажись, в данный момент на левом берегу Керны весь 15-тысячный экспедиционный корпус против мощных пушек и скорострельных пулеметателей бронированных механических чудищ людям нечего противопоставить. А в абсолютной неэффективности ружий, Картечниц, бомбард и даже магии все уже успели убедиться воочию. Побледневшему от досады и перенесенного позора генералу оставалось лишь развернуть коней и подать команду к началу отступления. Вскоре к каменным мостам подошел гарнизон Лакрисы, усиленный магами под командованием метро Бастиана. Даркландцы быстро разобрались в причинах поспешного бегства противника и с радостью восприняли данную новость, поскольку и воины, и боевые маги, хоть и были полны решимости встретить грозного врага во всеоружии, вполне осознавали, что этот бой мог стать последним для любого из них. Лишь начальник учебно-тренировочного лагеря Мэтр Бастиан был хмур и суров. Вернувшийся из боевого рейда отряд под командованием майора Чекана не досчитался около дюжины его подопечных. Но самой страшной вестью для безутешного отца было то, что в числе пропавших без вести магов оказалась его единственная горячо любимая дочь. Вообще-то, сам факт, что Виола оказалась в числе добровольцев, стал для Лена Бастиана полной неожиданностью. Ибо перед уходом из лагеря он самолично запер неугомонную воительницу в подвале собственного дома и, веряя ключи элефантине, приказал выпустить только через три часа. Теперь сердце отца, потерявшего любимую дочь, разрывалось на части. Ему хотелось броситься на поле недавней битвы и попытаться найти ее среди раненых или, не приведи Господь, убитых. Но как человек военный, он прекрасно понимал, что шансов выжить у Виолы практически не было, поскольку боевые маги крайне редко попадают в плен к врагу. А его дочь, хоть и была отличным лекарем, владела арсеналом боевых заклинаний на достаточно высоком уровне. Во всяком случае, у нее вполне хватило бы умения скрытно покинуть поле боя. И все-таки, несмотря ни на что, Надежда продолжала теплиться в глубине души убитого страшным горем отца.